Вегетативная нервная система. Возможно, ты когда-нибудь задавался вопросом, почему мы можем произвольно, по желанию, вызывать сокращение любой скелетной мышцы, а изменить силу и частоту сокращения сердца, объем выделенной слюны или количество слез не можем. Ответ звучит так. Скелетные мышцы управляются соматической нервной системой, высший центр которой располагается в коре больших полушарий. А сердечная и гладкая мускулатура, различные железы регулируются совсем другой частью нервной системы, вегетативной или автономной, которая не связана напрямую с корой больших полушарий. Как же устроена эта загадочная автономная нервная система? Начать следует с расположения исполнительных нейронов. Если в соматической нервной системе моты нейроны лежат в передних рогах серого вещества спинного мозга, то в автономной нервной системе они находятся за пределами спинного мозга, образуя скопления, которые называются ганглиями. К ним подходят отростки центральных анализаторных вегетативных нейронов, которые располагаются в боковых рогах серого вещества спинного мозга, или в продолговатом мозге. Центральные нейроны получают сигналы от чувствительных клеток и от центров головного мозга. Высшим командным центром автономной нервной системы является гипоталамус. Необычно устроенные и синапсы автономной нервной системы. Нервные окончания ветвятся неподалеку от регулируемых органов. Так что синаптическая щель значительно шире, чем в соматических синапсах. На веточках таких нервных окончаний располагаются многочисленные округлые вздутия — варикозы. Эти вздутия являются пресинапсами, Именно в них и находятся визикулы с медиатором. Медиатор выбрасывается в ответ на поступление потенциала действия и затем, благодаря диффузии, достигает органа мишени. Внутри автономной нервной системы выделяют три отдела — симпатический, парасимпатический и метасимпатический. Симпатический отдел характеризуется тем, что его ганглии лежат или рядом с позвоночником, или на небольшом удалении. Центральные нейроны, посылающие сигналы в симпатические ганглии, лежат в боковых рогах спинного мозга. Медиатором симпатических синапсов является норадреналин, вещество, химически близкое к гормону адреналину. Как и адреналин, норадреналин вызывает активацию большинства органов, необходимых при напряженной работе организма. По этой причине симпатический отдел вегетативной нервной системы называют энергорасходным. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы имеет ганглии, расположенные либо в стенках регулируемых органов, либо рядом с ними. Медиатором исполнительных парасимпатических нейронов является вещество ацетилхолин. Ганглии, управляющие работой органов головы, конечностей, туловища до уровня таза, получают команды от центров продолговатого мозга. Ганглии, управляющие работой органов мочеполовой системы и последних отделов пищеварительной системы, подчиняются нейронам крестцовых сегментов спинного мозга. Функции парасимпатической нервной системы связаны с расслаблением организма и восстановлением его энергетических запасов. На большинство органов симпатические и парасимпатические отделы вегетативной нервной системы оказывают противоположное влияние. Это позволяет говорить о двойной иннервации органов. Иннервация — это снабжение тканей и органов нервами, обеспечение их связи с центральной нервной системой. Имеется еще один отдел вегетативной нервной системы — метасимпатический. Его особенностью являются рефлекторные дуги, которые не проходят ни через спинной, ни через головной мозг. И чувствительные, и анализаторные, и исполнительные нейроны метасимпатической системы располагаются непосредственно в органах. Наиболее выражена метасимпатическая система в стенках желудочно-кишечного тракта. Нейронов примерно столько же, сколько во всем спинном мозге. Несмотря на высокую степень независимости, метасимпатическая система реагирует на команды, посылаемые симпатическими и парасимпатическими нейронами. Благодаря метасимпатической нервной системе многие органы сохраняют активность даже после повреждения вегетативных нервов, идущих от головного или спинного мозга. Так, например, сохраняется перистальтика кишечника, реакция сердца на растяжение стенок, продолжают сокращаться лимфатические сосуды, мочевой пузырь.